Глава шестая Полина вздрогнула и подняла голову. Напротив нее стоял молодой человек в светлой свободной рубашке с распахнутым воротом, с муглым скуластым лицом и темными волосами, небрежно уложенными назад. У него был такой пронзительный взгляд, что по телу Полины тут же побежали колючие неприятные мурашки. Когда он сел, она пробормотала. Вот уж глупости. Не смешно ни разу. Андрюша, я думала, ты уже и не придёшь, проворковала молоденькая актриса, едва касаясь пальчиками его запястья. И вот я здесь, Мара, ответил он, не сводя глаз с Полины и будто сканируя её. Полина медленно облизала губы и, взяв фужер, довзяй выпила его содержимое до дна. В голове зашумело, на глазах выступили слёзы, в носу защекотало. Схватив кусочек сыра, она затолкнула его в рот, чувствуя, что горят не только щёки, но и уши следовало что-то сделать, успокоиться, но пока этот Андрей так нагло пялился на неё, в голову не приходило никакого маломальски вразумительного решения. Этот тип был необыкновенно красив и знал это. Бравировал и наслаждался произведённым впечатлением, словно Дэриан Грей. Так и хотелось сказать что-нибудь едкое, чтобы сбить это выражение с его лица, но как Полина ни старалась, выдавить из себя ничего не удавалось, да и сыр быстро кончился. Ну что же, господа киношники, предлагаю выпить за новый сезон, громогласно объявил Костров, поднимая рюмку. За Чёрное озеро, за коммерческое кино и за то, что Божьи дети так любят страшные сказки. Им без них скучно, согласился Геннадий Викторович и толкнув Полину локтем, подмигнул. А они хотят, мы снимаем. Любой каприз за ваши деньги. — А что за фильм «Черное озеро»? — спросила она. — О чем он? Казалось бы, никто не должен был услышать ее слова, кроме соседа, но нет. Все тут же замолчали, уставившись на Полину в молчаливом недоумении. — Это моя вина, — пришел к ней на выручку Костров. — Прошу не судить нашу милую гостью. Она, в отличие от нас, совершенно нормальный человек, далека от мира кино и уж тем более от подобного жанра. «Вы что, телевизор не смотрите?» — слегка растягивая гласный, произнесла Мара, обращаясь к Полине. «Ну, почему же смотрю? Редко, правда?» — пожала плечами Полина. «Старые в основном экранизации, собачье сердце, девчата». Мара закатила глаза, а потом и вовсе прикрыла их ладонью. «И правильно делает!» — поднял вверх палец костров. «Ничего стоящего в современном кинематографе нет!» Одна вре амрим э американщина. Язык его уже заметно заплетался. "Веня, ну ей-богу, поморщился мужчина с блокнотом, завязывая со своими умозаключениями. Ты вот обещал нам найти что-нибудь действительно оригинальное, мистическое. Где оно? Так ведь я за этим библиотекой пошёл, стал объяснять Костров. А там она, а разве ж я мог пройти мимо? Да нет, усмехнулся мужчина с блокнотом, а затем кивнул Полине. Кушнир. Что, простите? Не поняла она. Кушнир, режиссёр и директор проекта. О, сдушевалась Полина. Полина Скороходова. Вы тоже журналист, как ваш отец? Нет, что вы? Я просто библиотекарь. А это многое объясняет, и, кстати, делает вас на порядок выше большинства из нас. Не да возразить он продолжил. Мы снимаем мистический сериал, основанный на реальных событиях. Вы как вообще относитесь к подобному жанру? Полина отвела глаза. Даже не знаю, что сказать. Кино это ведь всегда немного выдумка. Немного, рассмеялся Геннадий Викторович. Ну, вы же понимаете, что реальность обычно страшнее любого вымысла. Упрямо заметила Полина. На мой взгляд, мистика это то, что никто не может объяснить, в силу определённых причин. Ну, скажем, потому что люди, незнакомые с научными выводами, не способны адекватно воспринимать какие-то вещи. Если задуматься, то мистика не более чем непознанное, отдельное взятым индивидуумом. Ох, как. И что же вам приходилось сталкиваться с чем-то подобным? спросил кушнер. Да, заявила Полина, прижав руки к груди. Ей вдруг нестерпимо захотелось поделиться своими мыслями с режиссёром, но она осеклась, поняв, что ни к чему хорошему это не приведёт. Мне не стыдно признаться в том, что я тоже многого не знаю, и поэтому в своё время восприняла увиденное как нечто неважное. На самом деле это всего лишь фантазии, которые не стоят вашего внимания. Мне, как и многим, свойственно делать неправильные выводы и называть это мистикой. Андрюша бы с вами не согласился. С лёгкой усмешкой возразил кушнер. В его мире мистика является основным звеном к познанию человеческой природы. Полина с удивлением взглянула на темноволосого молодого человека. На его губах играла высокомерно презрительная улыбка. Только сейчас Полина заметила, что перед ним стоит бутылка минеральной воды. Обхватив красивыми длинными пальцами бокал, он неторопливо помешивал в нём соломинкой, избавляясь от пузырьков. — Ну, его-то вы узнали, — не отставал Кошнер. Полина на автомате покачала головой. — Нет. — И кто он? — игнорируя этикет и забыв о воспитании, спросила она. Над столом пролетел вздох, кажется, полный искреннего восхищения ее непроходимой дремучестью. — Господь всемогущий! Вызвал Геннадий Викторович, и едва не свалился со стула. Развернувшись к Полине, чтобы получше рассмотреть её, он потрясённо цыкнул языком. "Вы так невинны, дитя моё, что можете позволить себе говорить самые страшные вещи. Это же Андрей Сайганов, звезда проекта Тёмное зазеркалье, колдун ёжки-матрёшки". Не сдержавшись, Полина прыснула в кулак, но тут же дипломатично откашлялась. "Калдун «Вы серьезно? Как в сказках?» Они пересеклись с Айгановым колкими взглядами. Щеки и шеи Полины внезапно обдало странным хладком, но в следующее мгновение она заметила неподалеку официанта с пультом, настраивающего кондиционер. «Нет, определенно, этот Айганов умел произвести впечатление. Вот как на него смотрит молоденькая Мара, а он словно не замечает этого». Действительно, следовало сначала побольше узнать о фильме, чтобы не выглядеть полной дурой. Значит, ваша история про колдовство, обратилась Полина к режиссёру Кушниру. М-м, не совсем, помялся тот. Скорее, экранизация легенд в естественном антураже. Вот, к примеру, следующий эпизод будет о Чёртовой горе. Серьёзно? Представляете, а я была там. Ну, знаете, это место уже такое исхоженное, что вряд ли сохранило свою настоящую мистическую суть. Довольно резко понесло Полину. Видимо, три капли шампанского вызамелило своё действие, развязав ей язык. Эх, Варвара, теперь понятно, почему каждый раз ты приносишь с собой бутылочку. Посмотрим, как тебе удастся общаться с клиентами на сухую. «Там теперь, наверное, столько туристов, что яблоку негде упасть. Сплошь кемпинги и походные палатки», — вздохнула она. «Раньше было по-другому». «Э-э-э», — Кушнер полистал в блокноте. «Почему туда едут? Потому что это место популярно? Вот именно, на слуху. А знаете, сколько еще есть неизученного и по-настоящему страшного? Да в той же Вологодской области и практически рядом с этой чертовой горой. Вот как!» заинтересовался режиссёр. И вы знаете такие места. Полина сглотнула и снова прикусила губу. Но «Ну вот кто тянет её за язык. Отец частенько говорил о том, что только природа никогда не врёт, старательно оберегая свои владенья, прячащие нечто необъяснимое. Но разве люди готовы прислушиваться к её словам? Их манит неизведанное, страшное. Кастров прав. Божьим детям хочется вкусить блюдо поострее. Знаете, Мои слова могут показаться вам глупыми, и, наверное, вы будете правы. Однажды, когда я была ребёнком, мы с отцом были в одной деревне, где она находится, приготовился записывать кушнер, в нескольких километрах от чёртовой горы, там же в Заимье. Повторюсь, я была ребёнком и довольно впечатлительным. Когда вы сказали, что ваш фильм называется Чёрное озеро, я подумала: "Это собирательный образ". Заметил Костров о рудой вилкой в салате. Остальные тоже вовсю налегали на еду, и лишь Сайганов смотрел на Полину своими невозможными чёрными глазами, словно просверливая дырку. "Я видела это озеро, и оно действительно чёрное. Может, потому что там вокруг болото и дремучий лес, но мне потом всегда казалось, что именно в тех местах поселилось настоящее зло". "Как романтично", воскликнула Блодинка постарше. Алочка, тебе всегда всё кажется романтичным. Хихикнул Геннадий Викторович. Посмотрю я на тебя, как ты взовой же в деревне. Ой, можно подумать, и никогда не была в провинции. Сериал "Люби меня осенью", помните? Это то, тогда ярках уточнил Костров. И о них тоже. Алла поджала губы. Мы полтора месяца жопой в навозе сидели, пока черновой вариант отсняли. Господи, ужас какой. Это ещё в эпоху сюрреализма было, кажется. Костров слезнул прилипший к губе листик петрушки. Цифун, я тебя, веник, обиделась, Алла. Да я шучу, Зенька. Все мы понимаем, о чём речь. Вот Маря это всё в диковинку будет. Правда, лапочка? Мара намочила хорошенький носик и вытянула губы трубочкой. Я знаю, что такое деревня. Там много травы и комаров. А ещё души из ведра и лежака из соломы, добавил Костров. Коровы, овцы и бараны, всё как в Москве, чего уж? Продолжайте, Полина. Кушнир нетерпеливо помахал рукой. Да, собственно, смутилась она, что ещё сказать. Это необычное место. Кажется, там даже воздух другой, опасный. Где, говорить оно находится, икнув, спросил Костров у Полины. Я, мне очень хорошо помню дорогу, но вот деревню, да? Не Настиева. Там мы останавливались. Дело ясное, что дело тёмное, поморщился он. Ладно, поговорили и хватит. Давайте выпьем за то. Подожди, Веня, кушнер потёр подбородок и несколько раз подчеркнул что-то в своих записях. Скажите, Полина, а вы не хотели бы поехать с нами? С вами? опешила она. Вы имеете в виду на съёмке? Помилу, телеф Яковлевич, Костров отложил вилку. Полина очень занятой человек. Я могу, воскликнула она, схватив за локоть художника. Я хочу. А можно? Полина, Костров покачал головой. Душа моя, ну зачем вам это надо? Ничего романтичного, поверьте, в этой поездке не будет. Я вам больше скажу, съёмки это рутина. Кушнир молчал, не торопился с ответом, задумчиво уставившись в блокнот. Полина обвела взглядом присутствующих в попытке встретить поддержку, но то ли всем было наплевать, то ли подобные приглашения были нормой, однако каждый продолжал заниматься своими делами: ел, пил, копался в телефоне. Поэтому она снова обратилась к режиссёру. Вы действительно не против того, чтобы я поехала? Только с какой целью? Покажите мне это Чёрное озеро, пожал он плечами. Мне нравится, как вы говорили о нём. Это правильная подача. Но если это всего лишь детское восприятие, пошла она на попятный. Что ж, в таком случае мы потеряем день, развел он руками. Но ну, хотя бы снимем это озеро. Чёрное это его официальное название. Что-то я не вижу его на карте. Не знаю, я наткнулась на него случайно. Хорошо, спросим у местных в конце концов. Кушнир захлопнул блокнот и допил свою воду. Приходите в воскресенье вечером, часиков в 8. Отправляемся в ночь. 8. Повторила Полина: "С вещами, да?" Но ну, он поднял на неё уставший, в красных прожилках глаза: "Мне на 3-4 не больше. Мне от вас нужно будет только одно настроение". Полина, не понимающе, уставилась на него. "Эффект", пояснил он. "Сохраняйте этот эффект страха и ужаса, который вы испытали при виде озера и леса". Она поёжилась. "Столько лет прошло, столько приложено усилий для того, чтобы забыть" «Ну, поди ж ты, сердце тут же замирает от одной лишь мысли о том времени, и каждое упоминание о нем заставляет вновь переживать эхо давнего ужаса так, словно это произошло совсем недавно». «Ладно, пусть будет так. В конце концов, следовало сделать это гораздо раньше, вернуться и избавиться от этого наваждения. Все были правы, ничего не было. Ничего, кроме ее детских фантазий».